Глава вторая. Сбоку от тропинки, ведущей к общежитию, облакатившийся о дерево, стоял наш новый преподаватель. При взгляде на него моя душа свернулась, а потом медленно расправила крылья. Робкий цветок надежды проклюнулся из глубины сознания и тут же зацвёл буйным цветом, когда мужчина плавным движением отлепился от дерева и с едва заметной улыбкой двинулся ко мне. Дарна, разрешите вас проводить. Вы же в столовую? Э, -э, -э да, голос отказал. С губ сорвались только хрипы, а я и сама не знала, на что дала ответ: на позволение проводить или всё же ответ на вопрос. Но уже не суть важно. Собеседник всё понял так, как сам того хотел. Армису этого оказалось достаточно. Кивнув, двинулся рядом со мной. Он ненавязчиво расспрашивал меня о жизни, о привидениях, о моих собственных ощущениях. И как бы близость красавчика ни кружила голову, но я осознала, его вопросы не праздное любопытство. Вздохнула. Думаю, стоит сразу обозначить свою позицию, разочаровываться, когда сердце прочно, окажется занятым, и я не желала. Умом обделена не была. Разговоры о неприступности новенького слышала. От того его излишнее расположение ко мне не могло ни не нервировать, ни не вызывать подозрения. Магистр Армис, давайте не будем ходить вокруг да около. Вам лучше сразу поведать о ваших планах в отношении меня. Я же чувствую, ваши расспросы не спроста. Как и ваше внимание. Скажите, что вам от меня надо? Остановились, глаза в глаза. Его смотрели прямо в душу. Внутри меня заворочалось дерно. Её недовольство я физически ощутила. Она даже хотела снова выйти и оценить образец красоты и мужественности. Я мысленно попросила этого не делать. Интуиция подсказала: это может быть опасно для нас обеих. Ведь этого типа мы видим впервые в жизни. Не знаем, на что он способен. А вдруг сразу побежит докладывать о подселенке в теле недавно выжившей студентки? Что с нами станет, предугадать никто не смог бы, но явно ничего хорошего. Я всё ждала ответа, а Армис не сводил с меня взгляда. И когда он уже собрался ответить, появилась троица призраков. Уверенные, что кроме меня их никто не видит, они тут же разом заговорили: "Дарна, часть свитка обнаружилась. Готовится новое покушение. Мы нашли заряженный смертельный амулет. Совсем скоро им воспользуются. Так, стоп. А теперь по одному и чётко по существу, рявкнул Армис, заставив подскочить не только меня, но и призраков. Они уставились на мужчину, до конца не веря в происходящее. Вы нас видите? недоверчиво переспросил Корви. И прекрасно слышу. Поэтому давайте излагайте, что вы успели откопать. Я так понимаю, живые и мёртвые решили поиграть в сыщиков. А насколько это опасно, вам в голову не приходило? Армис распылялся, от чего даже воздух вокруг него и, соответственно, всех нас уплотнялся. Призраки попытались отлететь подальше, но им никто не позволил этого сделать. Новый магистр прекрасно удерживал всех нас рядом с собой. Я вообще пошевелиться не могла. Что же у него за магия такая? приходило Но нас ведь никто не видит, робко произнесла призрачная блондинка. Это вы так думаете? Раз смогла одна и я, значит, найдутся и другие, только не у всех окажутся миролюбивые цели. Неужели вы действительно решили, что убийца настолько глуп и неопытен? Тон преподавателя стал более спокойным. Ну да, мы так и подумали, ответил за всех корви и потупился. И непонятно, то ли с сарказмом, то ли он и правда так решил. Но тут я была не согласна. Глупый бы столько времени не продержался. Ладно, пока пропустим вашу безопасность. Рассказывайте, что и где обнаружили. И призраки рассказали, что в одной из закрытых секций подземелья, в потайном ходу обнаружена скрытая комната, забитая запрещёнными книгами по чёрной магии. Остаточный след показал: здесь часто бывает тот В ком преобладает стихия воздуха и магия разума. Так как брать литературу, как и предметы в общем, ребята не могли, то просто проникали внутрь гримуара, оценивая содержимое. Амулет на столе появился сам собой, как и часть свитка с описанием ритуала и пошаговой инструкцией. Прекрасно. Сделаем так. Дарна, вы идёте на ужин, а я со студентами в подземелье. Покажите мне, где находится это тайное место. Надеюсь, свиток и артефакт ещё там, скомандовал Армис. Я возмутилась. А почему это я на ужин? Мне тоже интересно посмотреть. Не обсуждается, перебили меня непререкаемым тоном. Вы только из лазарета хотите снова в него загреметь, но учтите, вряд ли во второй раз вам так повезёт. Не искушайте судьбу. Пришлось признать его правоту, кивнуть. В тот момент, когда Армис в сопровождении призраков свернул в сторону учебного здания, я, вздохнув, отправилась в столовую. Внутри зрело возмущение. Как же так? Почему от меня отмахнулись, а вдруг я могла бы помочь? Но вместе с тем разум на задорках сознания принимал правоту, хоть и не желал пока её признавать. А ничего, так новый преподаватель «Красив, но не про мою честь», – вздохнула в голове Дарна. «Не про нашу ты хотела сказать», – поправила ее и тут же получила смешок и отрицание. «Да нет, дорогая, именно не про мою. Я сейчас вижу то, чего не заметила бы, будучи хозяйкой своего тела. Вы с ним одинаковые, а еще будто светитесь изнутри. Из путанных объяснений девушки я ничего не поняла. И только хотела расспросить подробнее, как не успела». Мы подошли к столовой, а там меня поджидало троеца новых знакомых. Значит, игра в хорошие отношения продолжается. Не игра, они и правда очень тепло к тебе отнеслись. Хоть это и весьма странно, опровергло мои домыслы Дарна. На этот раз именно к нам, а точнее, к тебе, поправила девушку, чувствуя, что познакомились именно с Дарной, и я к этому отношению не имела никакого. Да, наверное. На этот раз не стала спорить собеседница. Но мне непривычно такое внимание. Будь я сама собой, заподозрила бы неладное. Но парни, как не странно, даже смотрят на меня так, будто отыскали мешок с сокровищами. Пришлось ей поверить, раз она видит то, что пока недоступно мне. Да и ребята мне понравились. Как друзья, не более. А один так и вовсе словно стал очень близок. Так, что-то меня не в ту степь повело. Мы знакомы всего один день, а сюрпризов мне уже хватало выше крыши. В столовой сели за мой привычный столик. Потекла мирная беседа. У меня спрашивали о жизни, о посетителях в приюте, об отношении других подкидышей к моей персоне. Я на все вопросы честно отвечала, если знала ответы, но потом не выдержала и уточнила: "С чего такой интерес к моей жизни? Я пока и сам не могу понять, но чувствую, что это важно". спокойно ответил собеседник. Мы засиделись. Только когда зал почти опустел, а на улице стало смеркаться, опомнились. Как бы ни хотела задержаться рядом с ними подольше, но пришлось отправляться к себе. Да и волнение за Армиса не давало до конца расслабиться. Мне не терпелось узнать, нашли ли что-нибудь в подземелье или нет. Вечером ко мне никто не заявился, хотя я до середины ночи ждала призраков. На следующий день тоже никого из них не наблюдалось, как и Армиса. Я начала нервничать. Несколько раз меня по привычке цепляли другие студенты, но быстро отстали, удивившись моей отстранённости. Даже новые знакомые заметили в каком я состоянии. "Дарна, что с тобой сегодня? Ты сама не своя", уточнили ребята. Я мотнула головой, Нервничаю перед первым учебным днём. Выпало первое, что пришло на ум. Мне не поверили, но задавать вопросы не стали. Правда, они переставали укратко и поглядывать. Да, было стыдно за ложь, но для правды я ещё не настолько им доверяю. Я всё ж дала призраков, а они не торопились появляться. Хотела сама идти их искать, но вовремя сообразила, насколько это желание абсурдно. С трудом пережила этот день. А потом началась учёба. Знакомый грохот в качестве побудки заставил вскочить с кровати. Оказывается, за каникулы я от него отвыкла. Скорее я отвыкла, поправила в голове Дарна. Мы обе не пожелала сдаваться я. Во всяком случае, пока не разберёмся, кто я такая, договорились. Всё же признала моя соседка по телу Нацепив форму, взяла заранее собранную сумку и отправилась на собрание, посвященное первому учебному дню. Глаза непроизвольно выискивали Армиса. Не терпелось узнать, как прошел его поход в подземелье. А еще мысленно пыталась звать призраков, но в ответ тишина. В большом зале собрались студенты. Кто-то бурно выражал радость встречи с однокурсниками, кто-то уже начал цеплять и поучать первогодок. Нашлись и такие, как я. Молча вошли и устроились на свободных местах. Я бы так же поступила, но меня позвали новые знакомые. Улыбнувшись под негодующим взглядом Максиры, я прошла к креслу, которое заняли для меня ребята, и устроилась между Даниром и Саашем, готовый грызть гранит науки, задорно осведомилась и получила не менее весёлый ответ. Он давно сгрызен, осталась малость по надкусывать. Хах, от Лунаран. А ты как? Готова? Конечно. У меня последний год остался. Вздох вышел с сожалением. А всё потому, что я прекрасно понимала, мне придётся вернуться обратно туда, где столько натерпелась, откуда хотела бы сбежать. Но в столице вряд ли нужны такие, как я. Тут все давно заняли хорошие места для своих отпрысков, а просто людям нечего делать среди элиты, аристократии. Эй, ты чего сникла? Ребята, с ходу заметили перемену в моём настроении. И я, обычно скрытная, вдруг решила именно с ними поделиться тем, что меня угнетало. Поведала о своих страхах. Да ладно, на сей счёт можешь не переживать, слишком уверенно заметил Данир, чем весьма удивил. Как же не переживать, когда осталось всего ничего, вздохнула и прищурилась. У тебя есть идеи? Конечно, иначе не стал бы ничего говорить, подмигнул парень. Я уже рот открыла, но распросить его подробнее не получилось. В зале возникла тишина. Перед нами появились ректор и магистры, и среди них живой и вполне здоровый Армис. Пружина напряжения тут же отпустила. Вздох облегчения получился слишком громким, но я не обратила на него внимания, как и остальные, потому что многие девчонки сейчас вздыхали. Правда, томно и с предвкушением. Мне сложно догадаться, кто причина их влечения. Она меня накатило злость. Стало неприятно, что она на нового преподавателя так пялится. Сама ужаснулась собственным мыслям. Пришлось отвлечься, пока окончательно не помешалась. Странно на меня влияет новый учитель. Ректор произнёс знакомую по прошлым годам речь. Только первокурсники слушали его, открыв рот. Остальные тихо переговаривались между собой. Когда дошла очередь до представления преподавателей, делалось это опять же для первого курса. Студенты перестали шептаться. Сейчас многих интересовало, какую группу отдадут Армису для кураторства. А теперь представляю вам нашего нового преподавателя боевой магии Армис Война. Предупреждаю, учитель он строгий, на красивые глаза не ведётся. И ещё Наш новый магистр становится куратором четвёртого курса студентов факультета некромантии. Зал ахнул. Я потрясённо застыла. Это получается, он мой куратор. Сердце учащённо забилось. Улыбка то и дело выползала на лицо, но я огромным усилием воли её прятала, как могла. Но у них есть куратор? Магистр Минар? Обидчиво выкрикнула третья курсница, кажется, факультета стихий. «Магистр Минар берет в этом году первый курс», – пояснил ректор. «Вопросы есть?» «Вопросов нет. Сейчас все расходятся на занятия». И мы пошли. Я пожелала новым знакомым хорошего дня, после чего едва ли не бегом помчалась на третий этаж, где, вопреки досужим домыслам, находились наши лаборатории. Да, в первый год я так же, как и все, считала, что место некромантом в подвале или на кладбище. Но выяснилось, что это не так. Лаборатории оказались светлыми, чистыми и даже практически стерильными. Запах разложения, то мертвий, сразу выветривался. Нет, иногда декан, желая нас проучить, действительно водил в подвал и устраивал нам ситуации, приближённые к реальности. А именно Запах разложений, гниющая плоть, могильный холод. И если в первые несколько раз мы содрогались, иногда опорожняли желудки, некоторые и вовсе сознание теряли, то потом привыкли, а ещё осознали. Подобные уроки помогли на практике, где нам приходилось едва ли не жить на кладбище, если мёртвые восставали. Добежав до лаборатории, едва не расхохоталась. Все особы женского пола толкались, спихались, едва не мутузили друг друга за право оказаться как можно ближе к столу преподавателя. Самого Армиса пока не было. Я отошла и удобно устроилась около стены. Мне и отсюда всё хорошо видно и слышно. Заодно будет возможность незаметно понаблюдать и полюбоваться мужчиной, а заодно разобраться в собственных чувствах. Я до сих пор не могла поверить, что со своей рассудительностью и практически холодностью вот так влюбилась с первого взгляда неизвестно в кого. Не успела я так решить, как практически рядом со мной из серебристых всполохов показался предмет моих дум. Его кроме меня никто пока не заметил, а сам он, лукаво глянув на меня, тут же передвинул стул с одного места на другое. Передвижные каталки для у мертвых составил к стене и уже громко поприветствовал студентов. Девицы бросились было к магистру, стараясь оттеснить меня подальше, но Армис строго заметил: "Каждый остаётся там, где стоит. Сегодня мы с вами познакомимся. Вы мне поведаете основные законы некромантии, чтобы я смог проверить уровень ваших знаний". А можно вопрос? какиетливо поинтересовалась Максира. Если он по делу? Благосклонно кивнул преподаватель. А вы женаты? И что вы делаете сегодня вечером? Я могла бы показать вам. Не нуждаюсь, довольно грубо осадил девушку Армис. Его глаза потемнели, в них маленькими алыми молниями замеркали вспышки. Многие охнули. А теперь слушаем меня очень внимательно. Голос стал ледяным. На соблазнение я не поддаюсь. Вечера провожу так, как хочу. Внимание студенток не добиваюсь. Я не любитель беспорядочных связей, поэтому надеюсь, этот вопрос мы проясним здесь и сейчас. Кого замечу за попыткой соблазнения, отчислю без сожаления, и ваши родители, кем бы они ни были, хоть самими монархами, не посмеют оспаривать моё решение. А ещё я больше всего ненавижу глупые вопросы. Это понятно? Сперва робко и нерешительно, но потом увереннее девушки закивали. Я прекрасно видела, насколько им не понравились слова Арамиса. Самая наглая Максира уже давно бы возразила или обернула ситуацию в свою пользу, как она всегда это делает. Но тон, как и общий разгневанный вид учителя, пронзил даже её. А сейчас раз больше ни у кого нет глупых вопросов. Начнём занятие. Я называю имя, вы выходите вперёд и отвечаете на мой вопрос. Занятие началось. Армис действительно называл имя студента. Тот выходил, ему прилетал вопрос по некромантии. Ритуалы, способы защиты, определения, возможности, умения. Одни отвечали обстоятельно, со всеми пояснениями, другие сухо и кратко. Нашлись и такие, кто не смог ответить, а потом очередь дошла до меня. Дарна, я сделала шаг вперёд. Пара секунд размышлений, после чего мне задали вопрос: "Расскажите, как вылечить смертельно раненого с помощью призрака?" Дружный ах раздался синхронно, и я понимала своих сокурсников. Мне задали самый абсурдный из всех вопросов. Стало обидно. Неужели меня таким образом решили опозорить, завалить в самом элементарном, даже при знакомстве? Что я ему сделала? «За что он так со мной? Неужели не мог придумать другого вопроса? Ведь такое, в принципе, не вазз...» И тут, будто видение или воспоминание. Красивый мужчина на лавке, рядом призрачный ребенок лет двенадцати. И именно он вошел в тело раненого и, следуя моим же указкам, скреплял потоки и латал резерв. «Это что вообще было?» Времени на размышление не оказалось. Поэтому я начала говорить то, что только что успела увидеть, говорила и сама не до конца верила, что подобное возможно. И если согруппники начали возмущаться от выданной мной белиберды, то Арнис довольно скалился. Тихо. Студентка Дарна в точности описала ритуал возвращения к жизни смертельно раненого В одном из миров я лично присутствовал при подобном ритуале, а однажды и сам являлся участником, а именно тем, кого спасли подобным образом. Меня будто под дых ударили. И снова посетило видение. Арми с полуголой лежит на земле с прожженной грудью, а рядом со мной уже другой призрак, разбитной девицы. Именно она помогала вытаскивать мужчину из-за грани. Я даже головой мотнула. Что со мной происходит? Получается, мы знакомы, но почему я его не помню? Так, подруга. Кажется, этот красавчик тебя прекрасно знает, а вот ты его по какой-то причине забыла, раздалось в голове. Я порой вообще не понимаю, а где непонятные видения, призналась, принимая правоту девушки. Разберёмся. Я попробую помочь, насколько это возможно, пообещала Дарна. Пока я беседовала со своей соседкой, однокурсники завалили Армиса вопросами. Он охотно отвечал, полностью ломая его устоявшиеся знания о некромантии. В принципе, я их сломала ещё в тот день, когда впервые очнулась после смерти. Призраки, которых все считали сгустками эктоплазмы, бесчувственной и озлобленной, оказались не только разумными, но и вполне себе говорящими. И вот сейчас еще одно потрясение. Едва глупо не захихикала. «Мне одно интересно, откуда нашей заучке об этом знать?» не сдержала злости Максира. «Читаю много», — отрезала надменно. «Откуда только такой тон появился?» «Сама еще не поняла, но уже осознала. Никто больше не посмеет надо мной издеваться. Не позволю. Я тоже читаю немало». «Но такая тема мне не попадалась», — не сдавалась студентка. «Мы с тобой разные книги читаем», — пожала плечами. «Те, которые интересуют тебя, не привлекают меня». «Достаточно», — остановил зарождающуюся переполку Армис. Наша принцесса скривилась, отвернулась, а потом и вовсе направилась к двери. После занятия Армис попросил меня задержаться. Девчонки поглядывали с завистью, а некоторые и со злостью. Пока все покидали лабораторию, я скромно подпирала стенку. Но и потом не сдвинулась с места. Только не сдержанно уточнила: "Как всё прошло в подвалах? И где призраки? Я за них беспокоюсь. Часть свитка нашли, а вот артефакт, к сожалению, пропал. И сейчас троица ваших знакомых ищет фон от смертельной вещицы. Скоро появится" Но поговорить я хотел не об этом. Скажи, ты что-то вспомнила? И столько надежды в глазах, что мне стало не по себе. А еще я вдруг осознала, насколько легко он перешел бы на ты. Словно это для него привычно, как и для меня. Но сама пока не рискнула так обращаться к магистру. Не уверена. Просто после вашего вопроса перед глазами пронеслось странное видение. И я описала то, что успела рассмотреть и запомнить. честно призналась. А Армис выдохнул с горестью и отвернулся. Хорошо, иди на следующее занятие. Не буду тебя задерживать, поторопился проводить меня мужчина. Но тут во мне взыграло любопытство. Я подошла к нему ближе, осторожно коснулась его плеча. По мне будто сотни молний прошлись. Вздрогнули оба, а я поспешила спросить: "Мы были знакомы? Я чувствую, Но не понимаю, что со мной происходит. Несколько долгих и томительных секунд меня пристально рассматривали, а потом собеседник отвернулся. Его голос прозвучал словно из-под толщи воды. "Ди, иди на занятия. Ты сама должна всё вспомнить. Как ты меня назвал?" Опешила, в этом мгновении ощутив нечто родное, тёплое и уютное, потому сама не заметила, как обратилась к магистру. Вместо ответа резкий поворот. Теперь мы смотрели друг на друга, не имея сил оторваться. Поцелуй вышел с привкусом отчаяния, его отчаяния. А вот я воспарила высоко-высоко в небо, расправляя крылья. Объятия, поцелуй, ощущения всё это не просто знакомо, а ещё и любимо. Как жаль, что я не могу ничего вспомнить. Разве можно было вообще забыть такого потрясающего мужчину? Ух, я даже позавидовала, едва слышно призналась Дарна. Я сама себе завидую. Но как же хочется всё вспомнить и понять, кто я такая, что связывает меня с Армисом и что за ведения меня периодически посещают. Иди, ди, пока я ещё в состоянии держать себя в руках. Всё равно на твои вопросы я не могу ответить. Если бы и очень захотел, шёпотом поведал мужчина, подталкивая меня к двери. Пришлось подчиниться. Напоследок облизав губы, где сохранился приятный вкус стоявшего напротив красавца, я кивнула и поторопилась покинуть лабораторию, так как и сама боялась не сдержаться, а мне нужна трезвая голова. У нас тут чёрт-те что творится со студентами. И чувствую, чем быстрее с этим разберемся, тем скорее я верну тело настоящей хозяйки. Откуда знала? Просто пришло осознание, как и те видения, изредка посещающие мысли. Ну и что вы там делали? От внезапного вопроса Максиры едва не подпрыгнула. Но всё же повернулась, спокойно осмотрела девушку с ног до головы и чётко,внятно, с расстановкой произнесла, выделяя каждое слово: "Это не твоё дело. Что? Да ты я смотрю, осмелела? Давно на дуэль никто не вызывал. Так я и исправлю эту оплошность". Вокруг нас стал собираться народ. Любят студенты всякого рода скандалы и споры. Вот и сейчас многие тут же стали делать ставки, кто кого сделает в словесной перепалке. Я давно привыкла к тому, что на меня почти никто не ставил. Что смертельный артефакт руки жжёт, вырвалось прежде, чем я успела сама сообразить сказанное. Вот теперь замолчали все разом. Мне для кого больше не было секретом, что один раз я уже поймала нечто подобное. а также по академии поползли слухи об убийстве студентов. И после моей фразы от непризнанной принцессы разом отшатнулись. Она мотнула головой, будто прогоняя на вождение, после чего открыла рот, собираясь ответить, но передумала, махнула рукой и гордо удалилась. Вслед девушки смотрели все. Один из парней, кажется, с третьего курса, озвучил общую мысль. И что это было? Воздействие. Уверенно заявила я. Успев заметить над головой Максиры сероватое облако, чем дальше уходила наша принцесса, тем быстрее оно рассеивалось. И надо бы позвать преподавателей, но я понимала, они не успеют. Сейчас всё развеется, а доказать я ничего не смогу. Какое воздействие что ты несёшь? Вперёд выступила подружка девицы. А ты перейди на магическое зрение, сама увидишь. Но потерпись, оно скоро развеется, предложила не только ей, но и остальным. Глаза ребят засветились. Не все увидели то же, что и я, но зато те, кто заметили, тут же потрясённо застыли. Ну, дела, выдохнули сразу несколько человек. Это что получается? Студентов и правда кто-то убивает? Да, бросила я, так как молчать на эту тему мне никто не говорил. Развивать и дальше диалог не стало. Отправилась на следующее занятие. Стихийная магия. Её вела Грынгза, так называли оборотницу в своей 200 с хвостиком, так и не нашедшую пару. Из-за этого преподаватель была зла на всех студентов, но больше всего доставалось девушкам, особенно привлекательным и пользующимся успехом у парней. За моей спиной остались ученики, чтобы обсудить происходящее. Одно дело слухи и совсем другое, когда я сама только что подтвердила их, а также то, что меня в действительности пытались убить. Будут ли ещё попытки? Уверена, да. И Максира тому пример. Кто-то воздействовал на неё, чтобы она вызвала меня на дуэль. Получается, именно моя кандидатура кому-то не даёт покоя. И что во мне особенного? Самая обычная сирота, без рода и племени. Кому я могла понадобиться? В аудиторию вошла практически с гонгом. Через пару секунд возле своего стола появилась и магистр гарниза, она же Грымза. Цепким взглядом окинув нашу группу, быстро сделала в своём блокноте пометки. Наверняка отметила отсутствующих. Ох, не завидую я им. Сорвётся Она играет за всё на зачёте. Преподаватель начала занятие. Ничего нового нам пока не рассказывали. Всего лишь проводила опрос по третьему курсу. Преподаватель проверяла, сколько знаний мы растеряли за лето. Но все отвечали быстро, полно и так, что не к чему было придраться. К концу занятия женщина даже криво улыбнулась и похвалила нашу группу, чего от неё никто не ожидал. ведь за три года мы ни разу не слышали от нее доброго слова. А вот на магии древних рун всех ожидало потрясение. Вела у нас ведьма. Сколько на самом деле этой маложавой и привлекательной женщине лет, не знал никто. В одном были уверены, ей точно не меньше трехсот, так как еще сто пятьдесят лет назад она была верховной, а потом передала пост своей дочери. сама сперва отправилась путешествовать, а 50 лет назад осела в нашей академии. Ей доверили вести два предмета: руны и зельеварение. В конце концов, кому как не ведьме варить отвары. У Шана в них больше всего разбирается. И сегодня, не успев поздороваться, магистра Вольна начала занятие с того, что решила рассказать нам о древнейших богах, об изгнании некоторых из небесных чертогов. и способы их возвращения. У меня кровь заледенела, когда ведьма заговорила о боге любви и богине возмездия. Не обошла она стороной и бога молний. Упомянула о богине Тьмы и Света, она же наделяющая мудростью. Когда-то давно в небесных чертогах произошёл разлад. Многие пострадали безвинно из-за магического круга справедливости. И задача сторонников каждого из богов помочь им вернуться обратно, занять положенное место, так как самое главное в любом споре справедливость. Значит, именно эту богиню мы просто обязаны возродить. А как же мудрость и любовь? Робко поинтересовался наш отличник Зев. Это всё относительно, отмахнулась преподаватель. Первое приходит с годами. А вторая прилетает, когда её не ждёшь. Слушая женщину, не могла отделаться от мысли, что всё это говорится на показ. Но зачем? Кого и в чём она пытается убедить? Этого я не могла понять. Воздействие? Нет, на бывшей верховной его не было. Может ли она быть тем самым злодеем, убивающим студентов ради ритуала? Сомневаюсь. Это было бы слишком просто. А в этом деле, и так понятно, слишком все продумано. Значит, ни о какой простоте не может быть и речи. Ей хорошо промыли мозги, откликнулась Дарна. И судя по тому, как часто она косится на нас, наверняка надеется, что мы сами помчимся на алтарь и ляжем под кинжал, или что там еще надо для убийства. Она сильная ведьма. Такой промыть мозги весьма проблематично. Если только не нашелся тот... кто намного сильнее, а я таких и не знаю даже. Например, ты или тот же новый магистр. У вас обоих нечто такое, от чего становится не по себе, так и хочется склонить голову. И нет, я пока не знаю, что это может быть. Ну а сама посуди, если есть вы, то почему бы не быть и тому, кто точно так же занял чужое тело и теперь воздействует на других? Логично. Если бы не одно оно, убийства начались давно. Очень давно. Получается, сущность подселилась уже тогда. Почему же я попала только сейчас? А Армис? Да, ты права. Слишком много нестыковок. Вздохнула соседка по телу. Я снова глянула на ведьму. Она в данный момент распиналась о необходимости вернуть богов на их законные места с помощью крови. Оказывается, я многое прослушала и так и не поняла, зачем ей кровь студентов. Сидящий рядом со мной Зев пояснил. У неё есть древнее сказание, где написано, как создать круг справедливости и напитать его кровью 27 магически одарённых существ. Закрепить знабором рун для пущего эффекта. Тогда всё вернётся на круги своя. Возрождение богини гарантировано. Слушай, Только мне кажется, что это полный бред. Такое чувство, что нам предлагают монстра призвать, а не ту, кто обязана нести добро и светлое в массы, поделилась своим мнением. Наш отличник кивнул. Вот, да, я о том же подумал и не понимаю, как умодрённая жизненным опытом сильная ведьма этого не понимает. Такое чувство, что над её разумом хорошенько поработали. Я вздрогнула. Ещё один человек выдал похожую теорию. Отмахнуться уже не получится. Надо искать того, кто смог преодолеть щиты бывшей верховной. Вряд ли подобных магов найдётся много. Другое дело, что этот умелец попытается скрыть свою силу, тогда мои поиски могут оказаться безрезультатными. Правда, я до сих пор не верила, что дело в промывке разума. Мне кажется, в этом случае нечто другое. Но теории у меня не было. А между тем дело дошло до главного. Ведьма приготовила небольшие ёмкости для забора крови. Я свою отдавать не собиралась, даже если встанет вопрос отчисления. На моё счастье, такая была не я одна. Из нашей группы жертвовать кровь для сомнительного ритуала не пожелал никто. Кровавая магия запрещена законом. Строго начал зеф Всем известно, как можно повлиять на мага, получив даже каплю драгоценной жидкости. Никто из нас рисковать не собирается. Хорошего дня, магистр Вольна, но лично я отказываюсь участвовать в вашем эксперименте с ритуалом. Моя жизнь мне дороже, чем сомнительное возвращение богини. Студенты встали и дружно покинули аудиторию. Ох, как разозлилась магистр Заставить никого не могла по той простой причине, что кровь должна быть отдана добровольно. Магистр Вольна, а вы согласовали свои действия с ректором? Он знает о ваших намерениях. Уже около двери уточнила весьма привлекательная и самовлюблённая девица, с вызовом глядя на ведьму. Надо отдать должное преподавателю. Ни один мускул на лице не дрогнул. Студентка Фирна Все мои занятия согласованы с главой Академии. Вернуть богов наша прямая обязанность. Только они способны привести наш мир к процветанию. Сколько пафоса, едва слышно буркнула я. Ей самой не тошно от него, видимо, нет. Мгновенно отозвался Зевс, всё время находившийся рядом и усиленно подталкивающий меня к двери. Покинув аудиторию, поторопились в раздевалку, так как сейчас у нас должна была состояться боёвка. Вон как приободрились наши красавицы, уже планируют, как станут соблазнять нового магистра. Видимо, такие же мысли посетили и нашего отличника. Он покосился на меня и уточнил: "А ты почему не торопишься? Куда?" Не сразу сообразила, так как всё ещё витала в собственных мыслях. "Как куда? Красоту наводить?" соблазняющую форму искать, и что там ещё надо для ваших девчачьих штук? Махнул рукой юноша. В его тоне сквозила горечь. Я подхватила юношу под руку и, склонившись к нему тоном заговорщика, произнесла: "Глупый, мне это не надо. К тому же, мужчины по натуре хищники, им совершенно не интересно то, что легко доступно. А тебе ведь кто-то нравится? Не зря ты так остро реагируешь". Догадалась, заметив, как блеснули радостью глаза парня. Только сейчас я присмотрелась к нему повнимательнее и удивилась. Высокий, хорошо сложённый, но он постоянно сутулился, словно скрывая себя. Об этом же свидетельствовали и большие уродливые очки, скрывающие половину лица, тёмные волосы в вечном беспорядке. Я вдруг представила его без всего этого скрывающего антуража и поняла: А парень красив, но зачем-то всё это прячет. И он мне давно нравится, только кто кто я и кто он? Он ни разу даже не смотрел в мою сторону, поведала Дарна. Нравится, вздохнул Зев. Но на таких, как я, мало кто обращает внимание. Я покачала головой. Какие же они ещё дети? Что этот мальчик, что моя соседка по телу? На миг мелькнула мысль. Как было бы здорово свести их обоих, вздохнула. Сперва стоит узнать по ком та, тяжело вздыхает наш отличник, а потом уже поработать с вахой. А ещё на миг поразила собственная мысль: если они дети, то тогда каков возраст у меня? У настоящей меня, я имею в виду. Знаешь, то, что ты скрываешь себя настоящего, делает тебе честь. Я даже понимаю тебя. начала говорить, и я ощутила, как напрягся юноша. "Но это твоё право. Уверена, на это есть причины. Вот только ты не задумывался, что стоило хотя бы попытаться подойти к той, кто так нравится? Вдруг она обрадуется?" "Да ладно. Вот ты бы обрадовалась, предложи я тебе для начала дружбу". И взгляд такой цепкий, но он не смутил а заставил в предвкушении мысленно потереть ладоши. «Конечно. Ты ведь знаешь, я мало с кем сближаюсь, да и не почину мне подобное. Другу я была бы рада», — призналась честно. «Теперь пришел мой черед всматриваться в лицо юноши. И тебя не смущает тот факт, что у меня ничего нет? Теперь в голосе подозрительность. Есть. У тебя есть душа. Этого вполне достаточно». А деньги можно заработать, я пожал плечами. И тут, зевнув, впервые искренне улыбнулся. Это самое необычное, что я слышал от девушки, признался с восторгом. Душу как ценность ещё ни одна не рассматривала, но я давно знал, что ты особенная, а сейчас в этом только убедился. Идём переодеваться. После моего кейфа направились в раздевалку. Он свернул в сторону мужской половины, а я ушла к женской. Ещё издали услышали споры, пререкания, местами ругань. Ясно, наши красавицы в ударе, и явно что-то не поделили. И точно. Стоило войти внутрь, как заметила Максиру, ругающуюся с двумя девчонками. Наша принцесса пыталась обозначить право на нового преподавателя, сообщая всем, чтобы никто не посмел влезть вперёд неё. Но остальные с этим согласны не были. Каждая вознамерилась обратить внимание Армиса на себя. Посмеиваясь и изредка прислушиваясь к разговорам, я быстро переоделась в свободные брюки, рубашку и завязав волосы в пучок, поторопилась покинуть раздевалку. Мне повезло. В этот раз обошлось. Меня никто не задел. Видимо, были слишком заняты выяснением отношений. Делили шкуру не убитого вордалака. Мне оставалось только качать головой. На полигоне уже разминались парни. Я не торопилась вливаться в их компанию, устроилась на скамейке, ожидая прибытия остальных. Именно в этот момент передо мной и появилась троица призраков. Обрадовалась им, как родным, отвернувшись, чтобы никто не заметил нашего общения. тихо уточнила: "Где вы пропадали? Я волновалась. Узнали что-нибудь?" "А как же?" довольно хмыкнула Аловира. "Мы обнаружили следы присутствия троих. Одна из них ведьма. Это я сегодня и так поняла, когда она собиралась взять кровь у студентов, поделилась информацией. А кто ещё двое этого выяснить не удалось, но зато обнаружили часть ритуала. Его описание И там сказано, что участие некроманта в нём обязательно, поведал Корви. Вот это уже интересно. Я глянула на призраков, почесала макушку. Декан Минар, может ли он быть связан с этим ритуалом? Вдруг стало так тошно из-за убийствами студентов, добавила я едва слышно, так как верить в подобное не хотелось. За 3 года мы научились уважать магистра И верить в его причастность оказалось больно. Да ладно, не переживай. Может, его использовали в тёмную, предположила Линра. Я ведь помню его взгляд там, в лазарете, когда он узнал о нашей смерти. Для него это стало неожиданностью. Я постаралась отмотать назад время и припомнила своё пробуждение и визит декана. Да, он был не просто удивлён появлением призраков, а шокирован. особенно узнав правду об их смерти. Тогда на его лице появилось нечто странное: решительность, обескураженность и злость. Но я не придала значения, решив, что это от того, насколько рушится теория некромантии о призраках. Оказалось, совсем по-другому по поводу. Ребят, вам надо найти декана Минара. Ему может грозить опасность, если он и правда один из участников ритуала. даже вскочила, начиная рассказывать из стороны в сторону. Но общаться с ним не советую. Вдруг он не пострадавший, а один из участников, то может затаиться, осознав, что его подозревают. Да, ты права. Как мы сами об этом не подумали? Спохватились, ребята. Иди, занимайся, а мы поищем магистра. Стоило им исчезнуть как на улицу вывалили наши красавицы в полном составе. парни, заметив форму студенток, кто рассмеялся, кто засвистел, кто закатил глаза. И было от чего. Брюки у всех настолько обтягивающие, что казалось, одно неловкое движение, и они треснут. Хотела бы я это увидеть. Картинка трескающегося на пикантном месте шва так и встала перед глазами. С трудом сдержала смешок. Короткие блузки расстёгнуты на пару пуговиц, открывая соблазнительную ложбинку. Волосы распущены, на лице достаточно броский макияж. Интересно, куда они в таком виде собрались? Но поддеть никто не успел, так как появился Армис. Он едва заметной усмешкой оценил старания девушек. В глазах азарт пополам с предвкушением. Ага, наверняка что-то задумал. Интуиция подсказывала, для вырядившихся красавец это ничем хорошим не обернётся. "Приветствую, студенты", начал свою речь магистр. Его глаза шарили по нам, пока не наткнулись на меня. Показалось, или он с облегчением вздохнул. "Сегодня на занятии я хочу увидеть ваши возможности, которых вы достигли за 3 года обучения. И для этого я придумал полосу препятствий. Для сильных, ловких и выносливых труда её преодолеть не составит. Остальным придётся сложно. А вот волосы вы зря распустили, их потом будет сложно отмыть. В этот момент явно не я одна, ощутила и издёвку в тоне мужчины. Максим отряхнула светлой капной и призывно улыбнулась. Остальные последовали её примеру. Не дождавшись никакой реакции, Армис протянул руку в сторону полигона. Что же, раз вы решили ничего не менять, прошу на старт, озвучил требование преподаватель, заметив, как парни ломанулись вперёд, предупредил: "Девушек пропустим первыми. Они так готовились к занятию, что не откажутся продемонстрировать нам свои навыки. Вот теперь подвох почувствовали все. И я в том числе. Наши принцессы, не будьте идиотками, не растерялись. Тут же выпихнули меня вперед. Известно, первооткрывателям не везет. Все шишки они собирают собственным лбом. На моих ошибках девчонки и хотели увидеть ловушки. Честно говоря, я и сама на миг забеспокоилась. Но тут передо мной возникла Линра. «Пока мои друзья ищут магистра, я помогу тебе, так как след от закрытой комнаты ведет в это место. Кто-то явно постарался изменить полосу препятствий», пояснила призрак. А ещё я чувствую тут нечто необычное, словно недавно здесь открывали портал. Её никто не видел, кроме Армиса. Он же ещё и услышал её слова. Нахмурился, осмотрел полосу препятствий магическим взглядом, но, кажется, ничего опасного не уловил. "Будь осторожна", прошептал одними губами, чтобы никто больше не услышал. Но я кивнула. На меня накатило спокойствие и уверенность в собственных силах. Мужчина моего сердца верит мне, а это отличный стимул доказать, на что я способна. Преодолевая стартовую линию, вздрогнула, когда по телу пробежали мурашки, словно я преодолела невидимую линию. Задумываться над своим состоянием не стала. Впереди меня ждали препятствия. Мой забег начался. Сперва ничего сложного. Бревно, смазанное маслом для скольжения. Здесь стоило применить воздух для создания подушки, по ней и передвигаться. Под бревном грязь, упав в которую потом долго надо будет отмываться. Линра летела впереди меня, указывая на всплывающие шипы, на вылетающие ледяные стрелы, от которых немало труда стоило увернуться. Мне честно, согласно. Но тут не до щепетильности, когда на каждом шагу опасность, ещё и скрытая. На миг сознание отметило некую искусственность вокруг меня, но отвлекаться нельзя, если не хочу упасть и порадовать студентов. Я должна быть лучшей во всём. И сейчас нельзя сплоховать. Берём себя в руки и вперёд. Первый этап я преодолела. Не сказать, чтобы легко, но он остался позади. Перелетев черту, я оказалась перед глубоким рвом с грязной водой. Ни глубины, ни сюрпризов в воде, я не знала, как преодолеть ров тоже. Глянуло на призрака. Она осматривалась и тут указала на ветку дерева. Тебе надо до неё дотянуться, раскачаться и прыгнуть. Если что, поможешь себе воздухом. Падать в воду нельзя, там опасно. Опасно. Ты ничего не путаешь. Вряд ли магистры бы стали вредить студентам. Едва заметно усмехнулась, но на меня смотрело изылишне серьёзное лицо моей невидимой спутницы. Данра, здесь действительно опасно, и вообще что-то не так, но я пока не понимаю, что именно. Осмотреться толком не вышло. Я слишком долго стояла на одном месте. Земля задвигалась под ногами, а вот это уже плохо. Мне пришлось несколько раз прыгать, чтобы дотянуться до ветки, но у меня получилось. Дальше проще. Я стала на ней раскачиваться, пока слабо представляя, как прыгать. Но инерцию никто не отменял. Расшатаю ветку, оттолкнусь и постараюсь прыгнуть как можно дальше. Надеюсь, перелечу яму. Сделала, как и решила. И в очередной раз, раскачавшись, оттолкнулась от ствола и полетела. В последнюю минуту, понимая, что не дотяну до другой стороны, призвала на помощь воздух. Меня ожидал неприятный сюрприз. Магия тут не действовала, стихия не подчинилась, а тоже совключились инстинкты. Я выпростала тьму, ушла в неё с головой. Она подхватила меня в объятия и бережно доставила на другой берег, а потом втянулась в тело. Сердце билось как сумасшедшее. Дыхание сбивалось. Я опустилась на землю, стараясь немного успокоиться. "Линра, почему стихи я не отозвалась?" я же отчётливо ощущала при раскачке, попыталась уточнить у призрака. Но она не отвечала. Более того, в данный момент вовсе напоминала сгусток актоплазмы, ни на что не реагирующий, висящий над чёрной водой. Мне стало страшно. Снова собрала Тиму и коснулась её девушки. оттащила подальше от места, где она зависла. Ух, я вроде мертва, а испугалась до потери сознания, поделилась девушка, приходя в себя. В воде точно какая-то гадость, от неё веет чёрной магией. Выдохнула и тут же попросила: "Лети к Армису и сообщи ему, что здесь опасно. Вряд ли он делал эту полосу препятствий. Его аура здесь вообще не чувствуется". Впрочем, саму природу я тоже не ощущаю. Заметила со страхом, осознав, что меня всё время напрягало. Ты права. Это не его полоса, озвучила Линра собственные опасения. Но тогда кто её сотворил и почему-то ещё здесь? Мы с тобой потом обсудим всё. Вон земля снова начала двигаться. Понятно, нельзя оставаться надолго на одном месте, вздохнула. Одно и оставаться совершенно не хотелось. Увы, Ни одна из нас не сможет вернуться, пока не преодолеет полосу препятствий, пояснила Линра, указав на противоположный берег страшного рва. Глянув в ту же сторону, похолодела. Стена, преодолеть которую ни за что бы не смогла, налитая чернотой. Она, как грозовое облако, надвигалась на нас. Тогда стоит поторопиться. Пришлось вставать и двигаться дальше. Я одного не понимаю, если армии подобного создать не мог Получается, кто-то другой постарался. Почему ты думаешь, что не он злодей, похищающий студентов? К тому же, он весьма вовремя появился, возразила призрачная студентка. Вот именно, появился. 5 лет назад его здесь не было, и что касается нового преподавателя, я на миг задумалась, как сформулировать мысль. Потом попыталась объяснить. Я ему верю. Не знаю, поймёшь ли ты меня, но это чувство, словно я его знаю много лет. Могу предугадать его реакцию, знаю его мимику, жесты, с закрытыми глазами могу описать все его родинки. В общем, он не мог пойти на подлость. Тут явно постарался тот, кто знал о намерениях Армиса. Если выберемся отсюда без последствий, надо будет узнать, кому он говорил о своём намерении сделать для студентов нечто особенное. Ты влюбилась? Вот так, совершенно не зная человека, с ходу поверила и отдала ему своё сердце, поразила Силинра. Кажется, из всего она услышала только одно. На остальное не обратила внимания. Я пожала плечами, сама удивлена, но уже в первую встречу поняла, что пропала, хотя никогда не верила этим бредням про любовь с первого взгляда. Но здесь другое. У меня ощущение, что мы давно знакомы, понимаешь? Я даже видела видения, похожие на воспоминания. Более подробно объяснять не стала, да и времени на это не осталось. Земля под ногами заходила ходуном, намекая, что пора двигаться, если не хочу провалиться. Больше мы пока не разговаривали, потому что впереди нас ждали самые настоящие лианы. по которым предстояло преодолеть пропасть. Задумывать о том, соберут ли после падения мои косточки, не стало, но и защиты не увидела. Как утешила меня призрак: "Это не иллюзия, пропасть реальна. Хотела бы я знать, как её создали, но если выживу, уточню у преподавателя". Запрыгнула на первую лиану, раскачалась, стараясь не смотреть вниз. Мне повезло с такой помощницей. Она каким-то образом с помощью воздуха помогала мне подтягивать лианы. В отличие от меня, у неё зачатки магии остались. Ободрав руки в кровь, потратив последние силы, перепрыгивая с одной на другую, двигалась к цели, стараясь не смотреть вниз. Было страшно, на боли уже не обращала внимания. Главное было поймать очередное растение и скакнуть вперёд. медленно, но всё же продвигалась к спасительному финишу. Когда силы окончательно покинули, показалось, уже больше не смогу удерживать в руках ни одно растение. Я всё же в последний раз раскачалась, прыгнула, поймала последнюю лиану, перенёсшую меня к концу пропасти, и я смогла ступить на твёрдую землю. Там и упала, стараясь выровнять дыхание. Как оказалось, испытания закончились. Пришлось проползти несколько метров, прежде чем ощутила знакомые волны. Я снова вернулась на полигон, где уже бегали магистры во главе с ректором. Ко мне подбежали лекари, стали сканировать состояние, вливать в рот противные настойки. Я была настолько обессилена, что даже не сопротивлялась. Что происходит? С чего все суетятся? спросила и присевшего рядом со мной Зефа. Это не та полоса препятствий, которую создал магистр Армис. Он как увидел, что происходит, попытался пробиться к тебе, но его не пропустило. Знаешь, Дарна, это было страшно, признался парень и взял меня за руку. Моя соседка по телу тут же застонала в блаженстве. Честно говоря, думала, всё, нам конец, произнесла соседка. Но мы справились. Мы с тобой молодцы, выдохнула, только сейчас осознавая радость спасения. Нет, справилась только ты одна. Я бы сама не смогла с таким упорством двигаться к цели. Я отличница, но совсем не боевой маг. Кое-кого ты только сегодня всем продемонстрировала, в голосе Дарны восхищение. Но у меня сейчас мысли были в другой стороне. Похвалу я приму позже. Когда успокоюсь и хотя бы приблизительно пойму, кому понадобилось устраивать подобное для меня одной. Тогда кто создал этот ужас? Там ведь даже защиты нет. Назад вернуться невозможно. Куча ловушек, повела плечами, сбрасывая тревоги и волнение. Кто-то вытащил на свет все древние игры смерти, пояснился собеседник. Видимо, моё лицо оказалось настолько обескураженным, что он продолжил У древних были такие забавы. Они создавали похожую полосу препятствий, запускали на неё рабов. Ставка жизнь и свобода. Прошедший этот ужас получал вольную, причём на каждого раба заключалась парий. На них ещё и неплохо зарабатывали. Но как вообще умудрились создать то место? Это же наш полигон. Ещё вчера там ничего не было. Это не наш полигон. Кто-то поставил ловушку на пространственный карман. Где и находится полоса смерти. В него ты и попала, больше никого не пропустило. Карман. Так вот, что это за волны магии по мне проходили. Дошло очевидное. И природа там не живая, а я не сразу заметила, осмотреться толком не выходило. Сама земля подгоняла не стоять на месте. Я задумалась над словами парня. Осмотрела себя магическим зрением. Зев сперва не понял, что я делаю, а потом до него дошло. Он подключился к осмотру. Небольшую булавку сзади на воротнике обнаружил юноша. Воздушной петлёй, вытащив эту гадость, тут же применил огонь и сжёг вещицу. «Теперь понятно, как ты туда попала. На тебе был маячок. Он же пропуск на полосу смерти. Надеюсь, больше сюрпризов не будет», тяжко вздохнул парень. На это я всего лишь развела руки в стороны, так как ответа не было ни у меня, ни у него. Как бы ни хотелось верить в лучшее, но я понимала: раз за меня взялись всерьёз, мне отстанут. Интересно, мне хоть расскажут, что такого ценного в моей скромной персоне они нашли. Естественно, занятие оказалось сорвано, но по этому поводу никто и слова не сказал. Студенты молча наблюдали за работой преподавателей. вскрыть карман с той гадостью смог магистр Минар, но предупредил, чтобы не наступали на полосу старта, иначе игра начнётся. Тогда уже никто не сможет выбраться, пока не пройдёт всю полосу препятствий. Студенты шарахнулись в сторону, чтобы и близко не приближаться к старту. А я наблюдала за действиями декана некромантов. Действовал он уверенно, словно знал, что и как делать. Кажется, Зев тоже это заметил. Мы переглянулись. Зев, мне нужна информация об этой гадости. Вдруг снова попаду в ловушку. Надо знать, как ещё обойти эту гадость, попросила юношу. Он кивнул. А ты как? с беспокойством спросил. Я махнула рукой. Пободу здесь. Слабость сильная, пояснила и проследила, как товарищ помчался искать искомое. Он убежал, а я продолжила наблюдение. Поймал взгляд Армиса, устремлённый на декана. Кажется, наши мысли в очередной раз сошлись, вон как у нашего красавчика взлетела бровь. Он изумлён не меньше меня, а ещё к чему-то не то принюхивается, не то присматривается. Ищет воздействия, а вам особое распоряжение надо. Около меня появилась магистр Вольна, оторвав от наблюдений. Я вздрогнула от её крика. Всех студентов отправили учиться, чтобы не стояли без дела. Я бы и рада, но у меня даже встать не получилось. Азефа я успела отправить в библиотеку с просьбой найти мне всё об этих играх. Кто в них заинтересован, какие из задачи стояли от полосы препятствий. Я сомневалась, что всё затевалось только ради развлечений. Тут наверняка должен быть скрытый смысл. Магистр Вольна Я бы и рада уйти, но даже двигаться не могу, честно призналась, и состроила такой взгляд, который и смог её немного смягчить. А ещё в её глазах я уловила сочувствие. Она кивнула и оставила меня одну. Дарна, ты чего тут одна сидишь? Рядом со мной присел на корточках Данир. Стать не могу, ноги не держат. Ещё и лекари какой-то гадостью накачали, призналась, вздохнув. показала свои ободранные в кровь руки. Заматывать их не стали, просто чем-то густо смазали. И я сейчас ждала, пока мазь впитается и уберёт раны. Давай я тебя отнесу в комнату. Юноша не только предложил, но и подхватил на руки, а я даже возмутиться не успела. А ты почему не на занятиях? Дошло до меня. Сааш, потом расскажет, о чём говорили. Беспечно выдал парень. «Мне не обязательно присутствовать на всех уроках. Главное потом сдать экзамены. Да и ничего нового я все равно пока не узнал. Мы это изучали». Я кивнула. Сама в этот момент рассматривала юношу. Красив, благороден. Мечта любой девушки. А я к нему ничего не чувствую. Хотя нет, не так. Чувствую, но как к другу. Доверие, расположение. Доверие. Такие эмоции характерны для близких родственников. Дарна, а ты никогда не хотела отыскать своих родных? Поинтересовался парень, когда мы оказались перед общежитием. Много раз хотела, но все мои попытки оказались тщетны. При мне не было ни одной вещницы, с помощью которой можно начать поиск. А злые дня, так называли хозяйку приюта, где меня воспитывали. Ещё и наорала сообщив, что за меня никто ничего не заплатил, и она вынуждена была нянчиться со мной. "За спасибо? Расскажешь, где находится этот приют?" как бы между прочим уточнил Данир. "Зачем? В этом всё равно нет смысла. Злыдняя и сама пыталась разыскать моих родных. Она привыкла со всех требовать денег, ни гнушалась и шантажа. Но в этот раз у неё не вышло. Поэтому она и решила меня продать. А тут дар Ты бы видел, как она залилась, осознав, что добыча уплывает из её рук. Вспомнилось лицо тучной женщины, привыкшей контролировать ситуацию. Творить, что вздумается. Со мной её ожидал облом. Мало того, что пришлось растить бесплатно, так ещё и продать не вышло. Бедолага тогда слегла надолго, но меня это уже мало волновало. Главное, удалось избавиться от той алчной женщины. И тебя за всё время никто не навещал? не поверил собеседник. Видимый скепсис поправился. Тот, кто подкинул тебя в приют, должен был наблюдать издалека. Уверен, у него на тебя явно были планы, иначе зачем было похищать? Последний вопрос он задал настолько тихо, что слова разобрала с трудом. Но они вдруг пробудили не шуточное любопытство. Похищать? Ты что-то знаешь обо мне? Пока всё только на стадии предположения, но я тебе обещаю, как только всё окончательно выясню, обязательно расскажу. Договорились? И такой проникновенный взгляд, что не поверить ему невозможно. Хорошо, пришлось согласиться мне. А сейчас можешь меня поставить на землю, но на нас уже косятся. И действительно, Вокруг стало собираться всё больше девушек, зло поглядывающих на меня. Ещё бы, сперва Армис суетиться вокруг, беспокоится. Теперь вот ещё один красавчик на руках таскает. А на них таких красивых никто не смотрит. Сама сможешь дойти? В голосе беспокойство и волнение. Он осторожно поставил меня на землю. Я сделала пробный шаг, пошатнулась. Но с радостью отметила, что чувствую себя значительно лучше и могу передвигаться самостоятельно. Да, спасибо тебе за помощь. От души поблагодарила и, ковыляя, направилась к себе. Заря надеялась пройти беспрепятственно. Уже на лестнице меня поджидала Максира. Она цепко разглядывала мою уставшую и полуживую тушку, после чего с сомнением протянула: "Не понимаю, что в тебе такого?" Почему парни к тебе липнут? Да ладно бы такие же, как ты сама, неудачники. Так и нет же. Сперва новый магистр, теперь вот залтариец, ещё и не смотрит ни на кого больше, кроме тебя, выплюнула девчонка. А ведь не рожи не кожи. Это ты сама с собой вслух разговариваешь или мне претензии предъявляешь? Тогда я тебя огорчу. Я понятия не имею. Что творится в голове мужчин? Пойди и спроси об этом у них самих, а мне дай пройти. Я не настроена сейчас на споры и глупые выяснения отношений. Получилось жёстко и хлёстко. Сама от себя подобного не ожидала. Впрочем, не только я. Вон как остальные зависли, а принцесса скривилась. Ей не понравилось сказанное мной. Не знаю, что она собиралась сделать. Наверняка толкнуть меня. Но тут из моего тела вырвалась тьма, скрутила принцесску, отодвинула её в сторону, а меня бережно подхватила и подняла на нужный этаж. Мне даже оборачиваться не пришлось, чтобы ощутить потрясение присутствующих. Лучше бы ты сдохла на той палесе при пятстрий, донеслось в спину. Я девушка вежливая, пропущу тебя вперёд. Тебе ведь по статусу положено во всём быть первой, отозвалась не оборачиваясь. На дружный «Ах!» уже не стала обращать внимания. Достала все. И эти прихлебалы в частности. «Так им мы всем еще покажем!» обрадованно выкрикнула в голове Дарна. Потом смущенно добавила. «Я бы так не смогла. Ты смелая. Знаешь, как обращаться с аристократами? Наверняка одна из них. Потому что в тебе чувствуется сила, не магическая». А та, которая ставит людей на колени, про силу я мало поняла, но спорить не стала. Меня больше заботило моё прошлое. Кто же я такая? Почему у меня воспоминания этой девочки? И за что именно её пытаются убить? Вот уже второй раз. В совпадения я мало верила, остаётся только её родословная. Недаром рядом крутится Данир. Он явно знает больше, чем говорит. Но азалат него я не чувствовала, напротив, странный тёплый свет и нечто с родни связи. Надеюсь, он быстро выяснит информацию, так как и мне не терпелось узнать, кто же дарно на самом деле. Чувствую, нас обеих ожидает огромный сюрприз. Главное, чтобы он оказался приятным. 2 недели промелькнули как один миг. Наш последний курс загрузили так, что сила оставалась только доползти до кровати. Но у меня хватало времени на изучение найденной литературы по тем самым играм смерти. Сколько ни искала, ни единой лазейки не обнаружила. Полоса препятствий создана как раз для убийства. У строителям подобные гадости невыгодно было отпускать рабов. А вот заработать на них, делая ставки, сколько этапов они пройдут, весьма нравилось. Вздох разочарования рвался из груди. Оставалась надежда, что больше я в эту гадость не вляпаюсь. А ещё меня радовал тот факт, что теперь одна я не была. В столовой и на тренировках меня неизменно сопровождала троица Залтарицов. что в первое время очень не нравилось Зефу. Он однажды, как ревнивый муж, даже попытался сцену закатить. Зеф, мы с ребятами просто друзья, и я вообще не понимаю твоих претензий. Ты 3 года меня не замечал, а сейчас, стоило расправить крылья, найти друзей, как ты пытаешься предъявить нелепые претензии. С чего вдруг? Извини, мгновенно сник парень. Он смотрел слегка затравленно. Но раскаяния в его глазах я не заметила. Я тебя ещё на первом курсе заметил, но ты такая неприступная, держалась всегда особняком, все попытки подружиться мгновенно отсеивала. Мне я оставалось наблюдать издалека, а в этом году я решился. Но и ты изменилась. Отсеивала, когда чувствовала неискренность, пояснила в ответ. От дружбы я бы не отказалась. Поэтому в этом году наверстаю и упущенное. К тому же, Золтарицы хорошие ребята. Мне с ними хорошо и спокойно. Я словно обрела потерянную семью, которой никогда не знала раньше. А новый магистр, ты тоже поддалась общему помешательству на этом мужчине? Зев даже глаза сузил. Я улыбнулась. Нет, здесь другое, мотнула головой, но пока не торопилась открывать правду. Кто знает, как он на неё отреагирует. А уже вечером, лёжа в кровати, попыталась отбиться от нападок Дарны. Она пыталась перехватить контроль над телом, но у неё ничего не получилось, потому и осталось только возмущаться. Зев поймёт, что между вами с Армисом что-то есть. Тут и слепой заметит искры, которые между вами летят. Стоит оказаться рядом. А мне что делать? Тот, кто нравится, решит, что я выбрала другого. Прекрати истерить. Искра, ещё не показатель. А твоему Зефу мы объясним. Я ещё не знаю, как именно, но что-нибудь придумаем, пообещала я. А если он не поймёт? И столько грусти пополам с сожалением в голосе. Любит, поймёт. Не любит и дальше станет закатывать глупые истерики. Так мы и поймём его настоящие к тебе отношения, выдвинула свою версию. Вместо ответа раздался вздох. Но говорить девчонка больше ничего не стала, полностью доверившись мне. Максира и остальные красавицы на время притихли. Они наблюдали. Некоторые, правда, попытались соблазнить нового преподавателя, но он их практически со скандалом выставил за дверь, а потом на боёвке здорово отыгрался. Он был зол. Вокруг него даже магия сгустилась. Он задал после пробежки, отжиманий и приседаний спаринг девчонку, у которых не получалось, жестоко высмеял. Вам стоит лучше заниматься, а не по чужим кроватям прыгать. После такого больше ни одна не рисковала забираться в его комнату и пытаться соблазнить. Притихли и не только девчонки. Наш неведомый злодей тоже затаился. Магистра Вольна вела уроки, не упоминая богов и ритуалы. Такая тишина настораживала. Троица призраков продолжала наблюдать, исследовать подземелье, слушать чужие разговоры и искать запрещённые артефакты. Но пока всё тщетно. Ни единой зацепки не нашлось. А спустя месяц мы все заметили изменения в Максире. Она то ходила унылая, шагуясь от каждой тени, а то вдруг порхала, словно её переполняло счастье. Оставить такое без внимания я не могла. позвала призраков, и вечером у нас состоялся небольшой совет. Ребята, вы везде летаете, многое слышите и видите. Что происходит с нашей принцеской? У меня нехорошие предчувствия. Непонятно. Она словно зачарована, но за последнее время она ни с кем не общалась особо. А на расстоянии подобное провернуть невозможно, заметил Корвин, хмурившись. А вы за ней в комнате наблюдали или только на занятиях и в коридорах? уточнила, так как в голове начал появляться план. Мы только проверили её вещи, но не сейчас, раньше, а за комнатой просто наблюдали, выдала Алвира. А вот Линра, уловив мою мысль, тут же воскликнула: "Вот пьяный тролль, кинджал ему в спину. А ведь к ней могли прийти порталом. Как мы не подумали?" "Да, это единственная мысль, которая приходит на ум. Потому никто и не видел её собеседника. Сможете несколько дней понаблюдать за ней в комнате. Подобные чары необходимо периодически обновлять, иначе они слетят, попросила я. Все тройки внули и мгновенно исчезли. А я засела за уроки. Учёбу никто не отменял. На следующее утро нам объявили о бале для первокурсников, на который приглашались и студенты старших курсов, если они придут на бал с первокурсником. Что там началось? Суматоха, визги девушек, возмущённых тем, что дали так мало времени подготовиться, всего-то неделю. Мне их смятение непонятно. Что там готовятся? Но своё мнение оставила при себе. Уже в столовой, сидя за столом в компании Зефа и троих из алтарийцев, я разрывалась на части. Дарна, пойдёшь со мной на бал? По поводу наряда не беспокойся. Я и сама в состоянии купить себе платье. Тут же подняла голову моё недовольство. Прости, я не хотела тебя обидеть. Просто платье, которое пришлют родители, особенное, и я очень прошу тебя принять его. Что-то в голосе парня заставило меня дрогнуть. и вместо возмущения я кивнула. В этот момент Сааш, хитро глянув на Зефа, тоже предложил «Пойдешь с нами на бал в качестве друга?» Наш отличник сперва растерялся, в нем пока не прошла злость от выходки Данира, но все же он кивнул. Наран хлопнул Зефа по плечу и широко улыбнулся, а у меня разом поднялось настроение. В первые три года я ни разу не попала на бал. Во-первых, Было не в чем идти, а позориться не хотелось. Во-вторых, у меня не было пары, а туда в одиночку не ходят. И в-третьих, попросту не желала позориться неумением танцевать. Это позже я постепенно научилась, но тогда... «Дарна! Дарна! Нам срочно надо поговорить!» Передо мной возникла Линра. Призрака переполняли ей эмоции. Ребята за столом поежились. «Как-то холодно стало!» «Окно кто открыл, что ли? Или маги ей студенты балуются?» – удивился Сааш, оглядываясь по сторонам. А вот Зев уставился на девушку, рассматривая ее во все глаза. «Я же в тот момент готова была хлопнуть себя по лбу. Как могла забыть, что он некромант, а наши братья прекрасно видят подобные сущности, еще и слышат их?» Тут же в голове мелькнуло. Почему до этого времени ни один некромант не заметил погибших? Троица друзей говорила, что обращались ко многим. Ещё одна загадка в мою копилку. Что-то мне подсказывает, всё дело в тебе. Их стали видеть далеко не все, а те, кто общается с тобой, не замечала? уточнила Дарна. Я на это ничего не ответила, так как стоило обдумать подобное предположение. быстро допила чай и стремительно встала. Парни удивились, тоже собрались подскочить, но а я замахала руками. Вы сидите, мне срочно надо отойти. Я с тобой, непререкаемым тоном произнёс Изев, но пришлось его жёстко осадить. Нет, я должна быть одна. Глянула на призрака, она усердно закивала. Не став задерживаться, поднялась и едва ли не побежала на выход. В коридоре, отойдя подальше от столовой, уточнила, что происходит? Вы что-то узнали? Да, оказывается, с Максирой связывались через зеркало. Вчера вечером ей передали артефакт, тот самый запрещённый. Лица мы не смогли разглядеть, так же как и установить личность по голосу. Но одно поняли: вашей принцессе приказали вызвать на дуэль тебя. Опять? Мёдом ты намазана, что ли? Не поверишь, но этот вопрос меня давно волнует. Ты Армису уже говорила об этом? К нему корви полетел, а Альвира осталась наблюдать, поведала девушка. И что делать будем? Куда мы сейчас? Вместо ответа перед нами открылся портал, куда нас обеих и затянуло. Испугаться не успела. Тут же оказавшись в руках любимого преподавателя, не сдержалась, прижалась к нему всем телом. Блаженно вдыхая его запах. Ди, моя Ди, как же я соскучился, произнёс мужчина мне в макушку. Почему ты зовёшь меня Ди? Я, Дарна напомнила на всякий случай, приподнимая голову, и тут же забыла обо всём на свете, когда меня поцеловали. Даже Дарна в голове запищала от восторга. Что уж говорить обо мне? Мы позабыли обо всём на свете. наслаждаясь друг другом. Мы целовались как безумные. Душа раскрывалась и парила, сердце бешено стучало, наровя выскочить из груди. Все проблемы мгновенно ушли далеко и надолго. Я даже забыла, куда вообще собиралась. Нам, конечно, не хотелось бы вас прерывать, но только что с Максирой снова связались, потребовав получить кровь Золтарицев. Она у них какая-то особая. Лука во поведала Линра, заставив нас оторваться друг от друга. Я продолжала прижиматься к мужчине, да и он не спешил отстраняться. Правда, пришлось, потому что Армис, словно что-то вспомнив, с тяжёлым вздохом отпустил меня и подошёл к столу, а у меня появилась возможность осмотреться. Я находилась в его домике для преподавателей. Весьма уютная гостиная с разожжённым камином, мягким диваном и креслом. На полу пушистый ковер лавандового цвета. Возле камина небольшой шкаф с книгами и папками. Явно дела студентов. Но почему они здесь, а не в секретариате академии? Задуматься на сей счет не успела. Армис нашел, что искал. В руках тонкая книжица, пожелтевшая от времени. Интересно, сколько ей лет? Или веков? Некоторые слова написаны на древнем языке. И откуда Арнис её только вытащил, кинув меня на диван, обнял, прижал к себе и только тогда открыл книгу. На первых страницах я увидела потрясающую красоту. Синее небо, а в нём подряд билась снежные красавцы, напоминающие драконов, но только телом. Голова у зверей не то кошачья, не то львиная. Крыльев две пары, одни драконьи, другие белые, перьевые. От подобной красоты захватило дух. Кто это? выдохнула потрясённо. Золты, потомцы богов. Так их когда-то называли, ответил Армис. Раса, наделённая небывалой силой. Вот почему так ценна их кровь. Даже 3 капли одного Золта могут заменить десяток сильнейших магов. Но это не объясняет того факта, почему так стремятся убить тебя, нахмурился мой мужчина. У меня же появились догадки, но озвучивать их пока не стало. Я и сама только сейчас сообразила, припомнив всё происходящее за последний месяц. Свои ощущения, мысли, желания, и всё встало на свои места. Одно мне пока непонятно: как кто-то успел узнать то, о чём я только сейчас догадалась? Да и то пока не уверена в результате. Дарна, о чём задумалась? Тронул у меня за плечо собеседник. Я так глубоко ушла в себя, что не сразу услышала обращение, а сейчас, глядя предельно честными глазами на красавца, мотнула головой и небрежно бросила: "Да так, пытаюсь понять, что такого ценного усмотрели именно во мне? Ведь студентов же отбирают по какому-то принципу". И тут наши взгляды обратились к призракам. Они переглянулись между собой, видимо, ещё не сообразили, что мы имели в виду. Пришлось им пояснить: Ребят, а к какой России вы относитесь? Что такого в вас ценного, если избрали конкретно ваши кандидатуры на роль жертв? Хм, это всё, что смогла поведать Линдра, развела руки в стороны. Я обычный человек, Макс Тихинник, даже выдающиеся силы во мне не было. Видимо, так считает только ты. Я уже понял, случайных жертв среди студентов нет. Кто-то слишком тщательно отбирает тех, кто должен, так сказать, послужить великой миссии. Последние слова прозвучали с сарказмом. И пока мы не поймём систему, не сможем выйти на след злоумышленника. А ещё неплохо бы узнать, с кем же связывалась та девушка. Неужели никак нельзя отследить? Пригорюнилась я. Ведь должен же на зеркале остаться след. Ни в этом случае. Данное общение проходило через пространственный карман. Это то же самое, как было с полосой препятствий, то есть некто вошёл в карман, а уже оттуда связался с Максирой. В этом случае любой остаточный след поведёт в пустоту, в неизвестность, потому что координат кармана мы отыскать не сможем. Это личная вещь, причём скрытая мощной силой. Она вроде как есть, но в то же время её нет. Объяснение получились так себе, но я поняла, кивнула, глянула на время. К сожалению, пришлось вставать и идти к себе. Время стремительно улетало, а мне ещё задания делать. Я видела, что Армис не желал меня отпускать, да я и сама не хотела уходить, но пришлось. А на улице меня ждал Зев. На парне лица не было. А ещё его кулаки то сжимались, то разжимались. Он был вне себя от злости. Заметив меня, подбежал, сперва сильно схватил за локоть. Я зашипела от боли. Он потом опомнился, отпустил, извинился, уже бережнее взял за руку. Дарна, нам необходимо поговорить. Я так больше не могу. Эта неизвестность меня с ума сводит. Ты побежала за призраком, с которым так легко общаешься. Но сейчас я чувствую на тебе след нашего нового преподавателя. А твои губы припухли. Последнее прозвучало едва слышно. Смысл его слов до меня пока не доходил. Я никак не могла понять, что его так взбесило, но страха перед парнем не испытывала, потому смело отправилась за ним. Мы зашли в парк, углубились как можно дальше от чужих глаз. После чего, устроившись в беседке, скрытой от посторонних глаз, замолчали. Зев, ты меня пригласил помолчать? У меня ещё домашнее задание не сделано. Первый нарушила паузу. Юноша вздохнул. Дарна, в этом году я тебя не узнаю. Да не только я, многие озадачены тем, какой ты стала после той злощастной дуэли. Да, меня лично радует такое изменение, но, понимаешь, ты мне нравишься, очень нравишься, но я вижу, как ты относишься к магистру Армису. Только слепой не заметит вашего взаимного притяжения, поэтому я тебя прошу. Если у меня нет ни единого шанса, скажи об этом сразу. Не мучай меня. Нет, только не это. Сделай что-нибудь, завопила в голове Дарна. Я вздохнула. Оставался всего один вариант, и мне необходимо было понять, насколько я могу доверять парню. Пристально всмотревшись в глаза юноши, заметила в них муку и боль. Интуиция подсказала, он искренней в своих чувствах. А значит, не причинит вреда ни мне, ни Дарни. Зев, ты можешь поставить купол? Уточнила и тут же получила желаемое. А вместе с ним и массу любопытства. Но пока не передумала, продолжила. Ты правильно заметил, я изменилась. Но это потому, что я не Дарна. О, глаза юноши надо было видеть. Они стали не просто большими, огромными. Парень смотрел на меня то ли с ужасом, то ли с восхищением. Но когда до него дошли мои слова, он сник. Настоящая Дарна погибла тогда. Да, голос убитый, хриплый, но я поторопилась его успокоить. Она действительно погибла, но не надолго. Кажется, меня не поняли. Теперь обращённый на меня взгляд ясно говорил, что я сошла с ума. Понимаешь, я не знаю, кто я, но благодаря моему вмешательству Хозяйка этого тела пока жива. Мы вместе находимся внутри. Проблема в том, что сама хозяйка пока управлять телом не может. Но зато я могу тебя успокоить. Ты ей нравишься, причём давно. Поэтому у тебя есть все шансы. Что касается Армиса, тут всё просто. У меня с ним некая связь. Назовём это так. Любовь не вспыхивает мгновенно. Она зреет, а между нами всё получилось так, будто мы знакомы очень давно. Я знаю его привычки, его запах, даже по малейшей мимике могу сказать, о чём он думает. А ещё, кажется, он знает, кто я на самом деле, но сказать не может. Поэтому я тебя прошу, прекрати ревновать. Я не знаю, когда смогу покинуть это тело и вернуть контроль Дарни, но зато когда это случится, вы будете счастливы вместе. Я же могу предложить только дружбу. Несколько минут юноша переваривал сказанное. Он посматривал на меня с опаской. Я видела его сомнения. Он наверняка даже успел подумать, что я сошла с ума. Но какие бы мысли ни витали в голове юноши, я терпеливо ждала его решения. Дарно внутри меня напряглась. Если бы могла, точно затаила бы дыхание. Но это ей пока недоступно. Наконец он созрел для главного вопроса. Подсознательно я знала, что он это спросит и готова была к ответу. А если так случится, что Дарна не сможет вернуться, вдруг ты в этом теле навсегда исключено, резко обрубила. Потом пояснила: "Я не знаю, для чего здесь нахожусь, но если душа живая и находится рядом, значит, моё дело её уберечь, спасти. К тому же, она сейчас основная цель для тех, кто похищает студентов". По моим предположениям, как только мы разберёмся с этой напастью, я смогу вернуть контроль над телом настоящей хозяйки. А пока договорить мне не удалось. Вспышка. И рядом стоит уже знакомая женщина, Мора. Она окинула нас с Зефом пристальным взглядом. Парень поёжился, начал оглядываться, но спросить ничего не успел. Я его опередила. Марана, что вы здесь делаете? Марана Здесь сама смерть, воскликнул Зев. Странно, что её он не увидел, как тех же призраков. И тот же прищурившись уточнил: "Откуда ты знаешь? Помолчи, пожалуйста", бросила властно парню, при этом смотря на женщину. "И уже ей что-то случилось. Тебе лучше поторопиться, если хочешь уберечь своих друзей. Они на полигоне. Если ступят на полосу препятствий, погибнут все трое". Я бы, конечно, не отказалась от таких душ, но на них разнорядки не поступало. Да и нужны они ещё в первую очередь тебе. Торопись, я пока заморожу время. С этими словами она исчезла, а я подхватилась, глянула на Зефа, всё ещё находящегося в прострации. Заметила, как много вопросов у него возникло, но пришлось пообещать Потом сейчас нам надо торопиться на полигон первокурсников, иначе залтарицы погибнут. Быстрее. Марана заморозила время, чтобы я успела, и мы побежали. Так я ещё не бегала. Ветер шумел рядом, ветви деревьев царапали лицо, потому что я решила сократить путь, но оно того стоило. Как только мы оказались на полигоне, время снова отмерло. И в тот момент, когда друзья уже собрались проходить полосу препятствий, я применила тьму, так как докричаться до парней не получилось. Моя сила устремилась ко всем троим, оттолкнула в сторону, давая возможность подбежать ближе. Запыханная, я остановилась рядом с ребятами. Магистр Зарвис, преподающий физическую подготовку у первых курсов, недовольно глянула на меня. Студентка Дарна, что вы себе позволяете? Грозный рык раздался над полигоном. Но я не испугалась. Проверьте полосу препятствий, но не заходите туда. Кто-то снова открыл портал в пространственный карман. Золтарийцев хотели убить, пояснила я, падая рядом с ребятами. Данир смотрел на меня с восхищением и сомнением. Откуда вам это известно? не поверил преподаватель. Я не стала отвечать. Вместо этого попросила «Пригласите сюда ректора и магистра Армиса, я все расскажу». И как бы ни желал Зарвиз поступить по-своему, но ему пришлось выполнить мою просьбу. Студенты в этот момент стояли в стороне и тихо перешептывались между собой. Некоторых впечатлила моя сила. Они смотрели с восторгом, но в глазах других заметила ужас. Вызванные мужчины появились одновременно. Быстро оценили обстановку, подождали, пока преподаватель выскажет свои претензии в мою сторону, после чего глянули на меня. Я призналась. Марана приходила и сообщила о покушении на моих друзей. Она же замедлила время, давая нам с Зефом возможность добежать до полигона. Сама смерть явилась к девице без рода и племени, презрительно выплюнув зарвис. Тихо. Ректор даже голоса не повысил. Госпожа Смерть уже посещала ученицу. Причем в моем присутствии. И вместо глупых подозрений, магистр, лучше бы проверили полосу препятствий. «Я уже это сделал!» «Я уже это сделал!» Донесся до нас голос Армиса. «Это действительно та самая полоса смерти. Только на этот раз шанса на ее прохождение нет. Ребята и правда собирались убить». Студенты ахнули. Зарвис аж позеленел. Только непонятно, то ли от злости, то ли от страха. А я, ощутив чужой взгляд, начала осматриваться, пока не заметила знакомую белокурую шевелюру. Максира. Она даже не скрывалась, стояла поодаль и пыталась испепелить меня взглядом полным ненависти. Девушку заметила не я одна. Ректор и Армис тоже её увидели. Первым рядом с ней оказался глава академии Та даже не сопротивлялась, когда её утаскивали в портал. Магистр Зарвис, вам пока придётся отложить использование полосы препятствий. В следующий раз Дарна может не успеть. Пострадают студенты, весьма доброжелательно попросил Армис. Учитель на это кивнул слегка заторможенно, но в мою сторону теперь старался не смотреть. Я встала с помощью Зефа и Данира, поблагодарила ребят за помощь и побрела в сторону общежития. Что-то устала за сегодняшний день. Надо срочно отдохнуть. У меня появилось предчувствие, что развязка близка. Более того, многое должно случиться на балу. Откуда узнала? Понятия не имею. Интуиция, наверное. А ей я привыкла доверять. Одного хотелось очень сильно не допустить больше смертей.